Глава 26. Вцепившийся всеми когтями и зубами в лицо нападавшего, утробно рычащий шаман производил жуткое впечатление. И если учесть, что на улице ночь, и из всего освещения только бумажные фонарики, то и вовсе было страшно. Страшно не только за ниндзя, но и за себя. Немудрено, что ниндзя забыл про девушку и всячески пытался оторвать от себя кота. Но оторвать его можно было только со скальпом и кожей. «Если бы этот ниндзя был один такой хитрожопый, то и ладно, порвет его шаман в Лоскуты, туда ему и дорога». Проблема была в том, что хитрожопых оказалось пятеро. Один был блокирован шаманом. Что касается остальных четырех, они не пытались спасти товарища, а были сосредоточены на выполнении задачи, то есть на похищении Янь-Линь. Нападающих сдерживал в основном Дэшен. Василий и Анастасия тоже пытались, но толку от них было мало. А еще им помогала девушка». Понятия не имею, откуда она взялась, но фехтовала она очень даже неплохо. Но как бы ни были отважны защитники высокоуровневого демонического зверя, ставшего человеком, против четверки хорошо обученных воинов у них не было и шанса. И Аль Линь пока еще защищала духовного змея, но она была уже бледной, и после каждой атаки ниндзя все сильнее и сильнее бледнела. Не было никаких сомнений, что долго они не продержатся. Использовать магические техники я не мог, можно было поранить своих. поэтому я выхватил из ремня артефакта меч и рванул на помощь. Уроки Мосяня не прошли даром, и втроем нам защищать Янь-Линь стало легче. А потом к нам присоединились и Марта со Степаном и Олегом, следом Полина с Данилой, а после и Анна. Глеб остался рядом с Сеней, поддержать его до тех пор, пока не появится возможность передать его Валентину Демьяновичу. Дрались мы как сумасшедшие, окружив Янь-Линь и не подпуская к ней никого». Ну и мне пришлось несколько раз прикрыть девушку. Так-то она дралась отчаянно и иногда вылазила вперед. Ну и, естественно, ее контратаковали. Вот и приходилось прикрывать. Клан Ян отнеслись к нам очень хорошо, и я не мог допустить, чтобы кто-нибудь из людей клана погиб. Не знаю, как долго мы бились, по моим представлениям, целую вечность. Но вдруг ниндзя развернулись и побежали прочь, прихватив за собой и исполосанного шамана. Даже не знаю, глаза у него остались целыми или нет. И два ниндзя побежали, как им вслед понеслись дистанционные техники. В результате двоих, которые тащили из полосаного, мы сбили, но двоим из этой пятерки удалось сбежать. И еще несколько нападавших отступило. Я сначала и не понял причину такого внезапного бегства ниндзя, но потом увидел вбегающих ворота наших стражников, и все встало на свои места. Ну как встало? Бой-то мы и без стражников выиграли, но они типа стали численным перевесом, решившим исход боя. Но зато помогали потом носить раненых в лекарское здание поместья, а убитых — к главному зданию. Наших раненых и убитых. Что касается мертвых ниндзя, их складывали в сторонки. И, само собой, собрали в кучу раненых ниндзя. И тут же приступили к допросу. Нового пленные ничего не сказали. Их цель была уничтожить нас. И точка. А на Янь-Линь они просто так напали, оказалось на пути. Разоблачить ложь я не мог, иначе пришлось бы сказать, что Янь-Линь необычный человек — Поэтому не стал вмешиваться в допрос. Пусть говорят, что хотят. Все равно правду не узнаем. Во всяком случае, сейчас. Синю мы отправили к Валентину Демьяновичу в лекарский корпус, где наш доктор со своими медсестричками уже помогал местному лекарю. Мои друзья, конечно, были потрясены произошедшими событиями. Оно и понятно. Такая битва — это вам не студенческая дуэль. Тут все по-взрослому. Тут бой шел не на жизнь, а на смерть. Без всяких страховок и правил... Тут было только одно правило — убей или умри. Как только бой закончился, мы первым делом нашли наших преподавателей. Они были деловиты и максимально собраны. К счастью, серьезных ран у наших ни у кого не было, кроме Сеней не было. Так, по мелочам. Но все раны быстро перевязали, и мы отправились помогать людям клана Ян собирать раненых и убитых. Аристарх Петрович ушел присутствовать на допросе пленных. И я был этому рад. Он ситуацию знал, так сказать, изнутри. поэтому сможет так развернуть допрос, чтобы задать нужные вопросы и не выдать ей Варвара Степановна с Ростиславом Петровичем разговаривали с главой клана. Не знаю, о чем они говорили, да мне это было и не интересно. Главное, что друзья все живы и здоровы. Кроме раненого Сени и его, ставший внезапно очень серьезным, Валентин Демьянович пообещал подлатать. Бездействовать я не мог, и мы начали помогать слугам собирать раненых и мертвые тела. От этой простой монотонной работы, как ни странно, переставала невыносимо давить висящая перед глазами картина, как Сеня ловит технику грудью, рычит и рвется вперед загрызть и уничтожить. И как потом, едва взглянув на Сеню, становится очень серьезным Валентин Демьянович. Янь Линь с Дешеном не отходили от меня ни на шаг, и я был рад, что они постоянно на виду. Не хватало еще после битвы потерять их, мало ли какие недобитки активируются. Когда мы с дешеном несли очередное мертвое тело, передо мной внезапно оказался глава клана Ян. Я, погруженный в свои мысли, даже не заметил, как он подошел. Позади него скромно держалась та девушка, что отважно дралась с нами бок о бок. Сейчас, глядя на эту скромную и изящную китаянку, никому и в голову не пришло бы, что она искусная мечница. Глава клана соединил перед собой руки, как это делал Мосянь, и довольно-таки низко поклонился мне. И потом и вовсе встал передо мной на колени, и практически лег на землю в глубоком поклоне. «Что вы?» — испугался я. «Встаньте, пожалуйста!» «Этот недостойный просит у вас прощения, что вы подверглись опасности в моем доме», — проговорил глава клана Ян, не торопясь подняться. Мне от его слов стало совсем неудобно. Это из-за нас клан Ян подвергся нападению. Это мы привели сюда убийц. «Это вы простите нас», — сказал я и подхватил главу клана под локти. «Вставайте, пожалуйста». Глава клана поднялся, но лишь для того, чтобы снова бухнуться на колени. «Спасибо молодому господину, что он защитил мою дочь», — проговорил он. «Она одна у меня». Я с недоумением посмотрел на девушку, которая согнулась в поклоне рядом с главой, и снова мне стало стыдно. «Это мы благодарим вашу дочь за то, что она помогла защитить наших товарищей», — сказал я и снова помог главе клана подняться. Он встал и вывел вперед девушку. это моя дочь ян лин наследница клана ян я не знал что сказать но не жать же ей руку а потому произнес вы очень хорошо воспитали свою дочь она прекрасный мечник девушка тут же залилась краской и поклонилась молодой господин вы меня перехваливаете я впервые услышал ее голосок он был нежным струящимся и очень мелодичным совсем не перехваливаю улыбнулся я я говорю правду глава клана снова поклонился и сказал — Пожалуйста, я приглашаю гостей попить чаю. Вы достаточно помогли, спасибо вам. Дальше слуги справятся сами. Ян Лин проследит. Девушка поклонилась. — Да, отец. И ушла туда, где в свете бумажных фонариков суетились люди. Я согласился. И ребята, которые уже столпились за моей спиной, поддержали нас. И не только ребята, но и умка с шаланью, и даже шаман. Все мы, включая демонических зверей, пошли за главой клана мимо главного корпуса по дорожке к беседке, где нас уже ждали Варвара Степановна и Ростислав Петрович. Не успели мы подойти к беседке, как нас догнал Аристарх Петрович. Мы вошли и расселись все на каменных скамейках, на которых уже заботливые слуги уложили подушечки для каждого. Этот уголок двора был в стороне, и ниндзя сюда не попали. Отчасти потому, что он в стороне. Отчасти потому, что тут никого не было, ни Яль-Линь, ни нас — Следовательно, ниндзя не было смысла приходить сюда. Было в этой беседке еще одно преимущество — круговой обзор. Видно было, что тут нет лишних ушей и глаз. Глава клана и Ян которого мы освободили из плена кукловода, остались с нами. — Уважаемый Аристарх Петрович, — обратился глава клана к нашему адвокату, — что дал допрос? Удалось что-нибудь выяснить? Аристарх Петрович вздохнул и покачал головой. — Очень мало. сказал он. «Это наемники. Им пообещали большую награду за русскую экспедицию. Неважно, живыми или мертвыми, они должны были доставить нас своим старшим. Заказчика они не знают. С заказчиком разговаривали командиры банды наемников, а тут только исполнители. Им старшие поставили задачу, и все». «Я так и думал, что информации будет мало», покачал головой енджао «Но очень надеялся, что хоть что-нибудь удастся выведать». — Ты все еще думаешь, что это нападение связано с твоим похищением? — спросил у старейшины глава клана. — Я в этом уверен, — твердо ответил старейшина. — Я тоже так думаю, — поддержал старейшину Аристарх Петрович. — Почему же? — спросил глава клана у адвоката. — Вы вроде сказали, что информации очень мало. — Так и есть, мало, — подтвердил Аристарх Петрович. — А связаны... Володя уже сталкивался в бурчуне с воином из этого отряда. Так ведь, Володя? Я подтвердил и сказал, что нападение было в гостинице еще до того, как мы отправились спасать нашего доктора с медсестричками. «Только там ниндзя был один», — добавил я, «по-прежнему не раскрывая личности онлайн». Глава клана посидел в задумчивости. Все молчали, ждали, что скажет он. И он сказал. «Запутано все. Если нас решили убрать с рынка конкуренты, то тогда почему напали на вас в гостинице?» А если это охотится на вас, то почему не напали в пустыне? Там бы они легко победили вас, а пески надежно скрыли бы все следы. Да и очень вовремя это нападение, как раз перед большим аукционом. И пояснил для нас. Мы торгуем лекарствами и эликсирами. Нам в этом городе принадлежит более половины торговых площадей. И вот через три дня состоится большой аукцион, на котором решится, будем ли мы и дальше главенствовать на рынке лекарств в Турфане. «А какая связь между нападением и аукционом?» – удивился я. «Лекарство – это одно, а нападение совсем другое». «По нашей репутации нанесли сильный удар», – вздохнул глава клана. «Получается, что семья Ян не может защитить своих гостей. Это очень сильно ударит по торговле». Мне было жалко этих хороших людей, пострадавших из-за нас. А я был абсолютно уверен, что именно из-за нас. Мне не нужны были никакие расследования, чтобы понять, что это из-за Янь Линь. И если учесть, с каким радушием и гостеприимством нас встретили, то мы просто обязаны хоть как-то помочь клану Ян восстановить свою репутацию. А потому я спросил, чем мы можем помочь вам? Что мы можем сделать, чтобы ваша семья сохранила лицо?»